о с т о й к а огородов говоришь? — переспросил он у Троицкого и повеселел, тут же обращаясь к с е м ё н у Да уж, не м е ж е в с к а й ли ты, Григорий с а в а т е е и ч сынок? Эх, ма, выходит так, а вижу, будто знакомый по обличью. Батюшка твой, царство ему небесное, хороший мастер был по железу. Три зимы он брал меня в подручные на Эрбитской ярмарке. Поглянулся ему чем-то, ей б он е врут. Постойка, о которой ты у него? Эхе, до да тебя Тадыси в зародыше еще не было. Не было, а слыхать про постойку, может, и приходилось? Так это я и есть постойка. Все постойка да постойка, а имя Парфен Кузьмов. И теперь не всяк знает, бывалочки только и слышу. От г р и г о р и й с а в а т е е в и ч постойка бегом, постойка ж и в о постойка шевелись. Горяч был, характерный. Стоял Парфен, по привычке кузнеца, широко расставив ноги, руки держал на весу, слегка раздвинув их в стороны, и вся фигура его дышала свежей и бравой старостью. Ты и сам, небось, такой же крутой и горячий, радостно подумал с е м ё н о Парфене. Возле тебя, знай, вертись д да о поворачивайся, то жди и по шее. Но не будет на тебя сердце, потому как не молот, а кузнец кует. От вялой руки железо стынет. Славно, небось, поиграть бы с тобой в два молота. А не взмахнуть ли? Отцовской-то рукомесло обошел, видать? Вроде бы с упреком спросил постойка Семена и с вызовом улыбнулся в сторону наковальни. А то берись, ударим. Уж ты сразу... — остепенил его управляющий. Проводив гостей за порог, постойко сказал вслед. — Ты, Сёма, захаживай. Дай-ка с я расскажу старухе, обрадуется. Она ведь знавала г р и г о р и ц Саватеевича, потому как приходилась дочерью тому хозяину, у кого лет пять кряду снимал твой батюшка кузню, на ярмарочную пору, а потом домой к земле. — То и я говорю. — Воистину тесен мир, — посмеиваясь на морозе после тепла, сказал Троицкий и, хлопнув перчатками, сладко крякнул. — Ну что, Григорьевич, после трудов праведных не пора ли за стол? Я, знаешь, по-мужицки живу. Стою рано, обедаю рано, а вот спать с вечера уволь не могу. Слова Троицкого о том, что мир тесен, опять вернули Семена к мысли о Варваре. Он вспомнил разговор о Ефиме, д а д о н и каком-то, о волчьей шубе, и с горькой усмешкой над собой затасковал, поверив каждому слову скотницы Анны. Глава 7 е д Хлопотные недели побежали одна за другой и захлестнули Семена крутой волной забот и дел, опьянивших его своей неразберихой и надеждой. Осваиваясь в новой жизни, он по привычке хозяина все брал на свою совесть, и п л а н о м и н а м е р е н и е м его не было конца. с е м ё н объездил, где это было возможно, угодье фермы, а по дальним заснеженным граням прошел на лыжах и начертил подробную схему полей покосов. Выяснил размещение зерновых минувшей весной, загадывая перевести постепенно все посевы, на травопольную систему с парами, азимами и клевером. Как ни странно, в документах фермы не оказалось и почвенных карт. с е м ё н надеялся найти их в земстве, куда нужно было ехать безотлагательно. Там же заодно надо было договориться о семенах ржи, овса и клевера, чтобы иметь время определить их всхожесть. Его изумило и то, что такое к р у п н ы е и показательное х о з я й с т в а каким была ферма, из года в год не имела своих семенных участков, и все посевы вело случайным материалом. За урожайность полей в отдельности никто не следил, поэтому из обмолоченного зерна нельзя было взять для посева с гарантией ни одного фунта. Да еще выявилось одно странное обстоятельство. Земство, стараясь перед Думой показать высокую товарность фермы, ежегодно выгребало на продажу подчистую весь сбор хлеба. И о семенном деле, как таковом, не могло быть и речи. Запущенное полеводство так расстроило Семена, что он сразу и не знал, с чего начинать свою работу. Но постепенно, после многих и многих размышлений и бесед с людьми, понял, что дела на ферме, особенно полеводство, можно поднять, надо только заинтересовать в этом каждого хлебороба.